Глава вторая — Тимошка, — вопросительно воскликнул он при появлении молодца, — я ваш сиятельство. — Седлать, что ли? — Седлать, ваше сиятельство. Смотри, обманешь ты меня с братцем. Братца изругаю как нельзя хуже, да и тебе достанется, — шутливо и весело произнес он. — Добро бы это был а то, видишь, погода. Мокрота! — Для меня нет хуже этой погоды. Опять кости разболятся. Михаил Петрович приказал немало немедля. — Ладно, делать нечего. «Афанасий — Афанасий! — крикнул барин, вылезая из-под одеяла и спуская голые ноги в туфли. — Афанасий! Седлать! Живо! — Сколько прикажете? — отозвался появившийся в дверях маленький старик. «Сколько — Сколько? — повторил барин, обращаясь к прибывшему. — Десятка-полтора надоть. — О, ну как! — Ладно, слышь, Афанька, укажи, что ли, все двадцать коней, а мне Буланова, а то в эту ким шею сломишь. Ну, пошел, живо! — Да, темно, — отозвался гонец. — Не знаю, как и прилетел я. Хоть и знаешь дорогу, а все не ровен час, полетишь вверх пятками и коня искалечишь. — Ну, теперь рассказывай, а я живо. Барин принялся быстро одеваться, а прибывший заговорил. Дали знать барину нынче утром, то бишь выходит вчера поутру, что в самую полночь выйдет из Острогожска путем к себе в Харьков. Барин, князь, фамилию виноват не упомню, Мудрена. Замешкался он в пути и, не глядячи на эту кемень, будет ехать на валуйки. Рыдван большущий, добра всякого много, уж ко они сказывают дива дивная все московские по посту рублей конь сказывают всегда так сказывают усмехнулся барин натягивая высокие сапоги ну и не один вестимо. — как можно ни один при нем до дюжины одних стражников верховых Стало, выходит коли в родвае шестири или восьмерик, да их дюжина от два десятка коней да коли каждый конь посту рублей Так вон оно что выходит, сами смекните. Да в Рыдваните, сказывают, страсть чего только нет. Из Москвы, вишь, подарки везет к себе. Сказывали в Острогожске, на постоялом дворе хвастался он всех, гостинцев, домочадцам на тысячу рублей везет. — И все-то в раке, все-то в раке, — повторял барин, одеваясь и тряся головой. — Всегда так-то. А там, смотришь, четверка коней — Рублей по пятнадцати штука, а по клаже халат старый да одна табакерка вызолоченная, с живописью под стеклом супруги или просто голенькой барышни, а ценой в двадцать пять рублей. Но, да не лих, все-таки наше дело не дремать и на его пути расположиться. — Нет, ваше сиятельство, на сей раз особливый случай, важный. Граф приказывал мне не жалеть коня, от того я и гнал. Я четырех часов в пути не был. Выехал часу в десятом, а теперь пойди не более часу ночи. Даром коня морить Михаила Петрович не приказал бы. Между тем вся усадьба уже гудела. В доме и на дворе ходили, говорили. Из конюшен выводили оседланных лошадей, кое-где мелькали огоньки в фонарях. Во флигеле, примыкавшем к дому, Кричал очередь, шел громкий спор. — Волна вам! — раздался, наконец, зычный голос. — Опять заспорили. Сказано, черед блюди. Но не путайся, а то на спине очередь отсчитаю. Павлушкин черед в прошлый раз был выезжать, а он хворал. Стал быть, теперь ему ехать. — А Васька за него ездил. — Ну, живо, поворачивайся! — командовал тот же голос. — Живо! — Оденется барин, да на двор выйдет прежде вас, так будет трезво он. Через несколько мгновений на дворе уже шумело до полусотни голосов, окружая оседланных лошадей. У подъезда конюх держал высокого и крупного битюга с турецким седлом для самого барина. В это время вышел на крыльцо низенький человечек, которого барин называл Афонькой. За ним вынесли человек десять, Охапку ружей, пистолетов и ножей. — гей разбирай! — громко крикнул Афанасий на весь двор. Куча молодцов шагнула к крыльцу, и каждый получил по кинжалу и по пистолету. Только пятерым достались короткие винтовки, которые они перекинули на перевязи за спину. — Гелять его нет еще? — спросил Афанасий. — Нету, — отозвался голос. — Чего он копается? Он завсегда окопается, завсегда после всех придет. Командир, как ему не поломаться? Врете, черти, — раздался голос в темноте. Вот он я. При сборке ты я всегда последний, — прибавил он, приближаясь к крыльцу. Зато в деле первый. А вы, дармоеды, одеваться снаряжаться первые, а там, гляди, на гайкой вас вперед подгоняй. Ну, к коням, садись. Командир отряда, дворовый из донских казаков, огромного роста и плечистый по имени Телятьев, взял из рук крестьянина фонарь и поднял высоко над головой. Освещая всю толпившуюся у крыльца кучку людей, он быстро привычным оком оглянул всю свою команду и вымолвил. — Салушка, ты зачем? Не твой черед. — В прошлый раз хворал я, потому теперь вышел. Правда запамятовал. — Ты, Архип, зачем винтовку нацепил? Снимай долой. Ты, Олух, из пистолета погуто стрелять не выучился, а туда же винтовку сцапал. Передай Егорке. — Егорка, бери, отдай ему, дураку, пистоль. С него бы и дубины довольно. — А ты что, в лаптях? — крикнул он, обращаясь к ближайшему. — Сапог ахнул, надеть нельзя, стелька отвалилась. — Ну, ладно. «Пошел, садись!» Вся куча отхлынула от крыльца к лошадям, повскакала в седло и стала оправляться. «Готово!» — крикнул с крыльца Телятев. «Готово! Совсем!» — раздались голоса. телятьев двинулся и сел на своего прыгавшего на месте коня невдалеке от отряда. «Ну, равняйся графская гвардия! Подъезжай!» — крикнул он шутливо. Вся конная команда рванулась к крыльцу и выровнялась двумя шеренгами перед домом. Телятев снова объехал всех, осмотрел и заметил только одному крайнему. — Зачем стрижа оседлали? Ведь хромает. — Перестал, теперь ничего, — отозвался сидевший на стриже. Телятев встал впереди, немного отъехав от команды. Конь его не стоял и вертелся на месте. В это время на крыльце задвигались, на двор вышел сам барин. — Здорово, молодцы! — крикнул он звонким голосом. — Здравствуйте, вашему сельству! — рявкнули конные. — Дело, ребята, важнеющее! Знай и понимай всякий! Сказывает посланец от брата Михаила Петровича, что редкостный случай выпал. Стало не зевать и не малодушевствовать. За утро получите вина, пирогов и по гривне на брата. Кто сплохует, тому завтра сто розок. Нечего бы это и сказывать, сами знаете. Да все лучше лишний раз напомнить. Так ли, Телятев? — Точно так, — с Антон Петрович, — отозвал Телятев. У них память сорочья. Барин сел ловко на своего коня, снял шапку и перекрестился. Команда сделала то же самое. Барин двинулся вперед, за ним, держась позади, поехал Телятев, а затем вся конница Вереницей под во вред. Топот конный гласил ночную тишь. Отряд миновал ворота и исчез во тьме ночи. На крыльце остались лишь трое людей с маленьким человечком Афанасьем. — Она новый, — говорил старик, — тоже крестится, Бога призывает. — А как, господа-то, я ж бог на эткое дело воззрит, грех это один. И старик Лакей вздохнул тяжело. — Сказывал мне надысь в городе, Афанасий Иванович, купец один, — заговорил шепотом другой дворовый, — что все это потому творится, что они оба, что наш, что михаил Петрович, не российского рода. Дворяне, дворяне, графы, графы, а все ж таки они не из христианского племени. Дедушка таков был, полугишпанец полутурка. А они-то нет, они-то почитай русские. Крещеный по-нашему отозвался третий. А покойные родители их, Петр Антонович, сказывают всю жизнь другой веры держался, заметил первый. Сел в раке, мотнул головой Афанасий. Я его помню. Тоже православный. Его и государь Петр Федорович жаловал особливо. А уж дедушка-то их куда важный был. Я его мало вспомню. Вот он-то действительно гешпанец был настоящий, воистину. Турка? Он, а? Гешпанец, тебе говоря Оно все одно. собак тоже вот псой зовется. А я так полагаю, что будь жив теперь граф Петр Антонович, заговорил, вздыхая Афанасий, не дал бы он сыновьям озорничать так-то по дорогам. — Сами немаханьки, Афанасий Иванович. — Знают, что делают, — произнес один из дворовых, сердито смеясь. — А угодят под суд и расправу царскую. Что ж, нам же лучше. — Это верно. И давай, бог, пущай отозвались все. дворник графа была двух сортов — крепостные дворовые, уроженцы-погромца и приписные к водчине из всякого праздношатающегося люда, из бродяг, беглых, быть может, и острожников. Граф давал гостеприимство этой сволоки но зато немедленно зачислял этих шатунов в свой конный отряд. Они все были в руках графа под страхом быть выданными властям и поневоле повиновались. Да и терять им было нечего, так как все были бессемейные, как бы без роду и племени. Дворовые погромцы, помнившие иное время при отце и деде графа, конечно, относились с презрением к приписанным бродягам, ко всему конному отряду и даже сторонились от них. «Мы потомственные графские, а вы...» сборка до да сосенки говорили они мы тутошни а вы какие может сибирные